Глава 37. Я пару секунд сидела, открыв рот, и переваривая его тираду, а потом: Да, ты совсем ненормальная! возмущенно завопил лис, снова прикрываясь одеялом и сверху еще сложенными лодочкой ладонями. Прекрати сейчас же! Не могу! провыла я, падая на него и корчась от смеха. Ой, мама! Дура ненормальная. Роковой соблазнитель уязвимленно отпихнул меня и попытался вжаться в стенку. Потому как тигродракоша, видя мое веселье, Принялся прыгать по всей кровати и радостно мяукать, с риском наступить когтистой лапой, мамочке, на самое дорогое. Чокнутое, что смешного? Ещё ни одна женщина так не реагировала на, на обнажённого меня. Вместо ответа откнула его пальцем в ребро, потом выдернула из-под листья спины подушку и шмякнула ею линия по голове. «Эй!» – взвыло наземлённо, пытаясь увернуться, а потом завопил. «А, не смей, я боюсь щекотки!» «Ха-ха, не надо!» «Ну да, ну да, на той расчет, расчёт, честно говоря. Зато дурный лис разом забыл и про бывших любовниц, и про сексуальные планы на мою замотанную в шёлк личность». Пару минут мы бесились как дети при активном участии Козявкина, прежде чем оба обессилили от хохота и попадали в разных концах кровати, пытаясь отдышаться. «Правда, я не забыла проверить, не ли моя маскировка». А чёртов лис, естественно, с большим интересом пытался под неё заглянуть. «Уф, вот так-то лучше», – резюмировала я еще через минуту и сползла с ложа, а то придумал маньяк сексуальный. «Слава всем богам, мои опасения не оправдались, и ничем таким от меня не того. Короче, все нормально. Ладно, спи дальше. Еще день-два и выпущу тебя на волю. Козявкин, ой, то есть боусы, дорастется до размеров крупной собачки, сможет сам охотиться на кроликов и прочих грызунов. И гуляйте. Спокойной ночи». «Постой, так обудила-то ты – нахмурился посерьезневший линь, и тот же сам переключился на другую тему. «Погоди, в каком смысле через день-два отпустишь? Серьезно, что ли?» «А ты рассчитывала всю жизнь у меня в подполье прожить?» – хмыкнула я. «Ты поняла, о чем я? То есть ты в самом деле спасла меня, вылечила, а после перестанешь здесь удерживать? Какой тогда смысл?» Лис, непонимающий, потряс головой, и даже его ушки встали торчком, выдавая одолевавшее хозяина сметение и ожидание новой информации, что прольет свет на ситуацию. «Интересно, а чего ты ожидал?» Настал мой черед насмешливо приподнять бровь. «Сексуального рабства?» «Ну почему обязательно сексуального?» «За здорового, выносливого раба в самом деле можно немало выручить. Не смотри на меня так. Понял уже, что к тебе такой вариант не относится». «Тем не менее, ты могла нуждаться в деньгах. В таком случае логично, если бы ты попыталась связаться с моей бандой и предложить им выплатить за меня выкуп». Принялся рассуждать Лис, задумчиво почесав нос и пихнув в сторону заигравшегося тигродраконыша, пытавшегося куснуть его за хвост. «Так уверен в прежних соратниках? Вряд ли ты даже мысленно называл их друзьями. Да и разве они не сбежали сразу, как только узнали, что ты попался?» Заметила я резонно, не торопясь покидать его. Меня в самом деле интересовал ход мысли этого парня. «Да, ты права, они бы и медика за меня не заплатили», — скривился линь, но без особого сожаления. Краха веры и надежды явно не произошло, он и сам подспудно понимал, чего ожидать от своей бывшей банды. «Ну тогда самое очевидное, тебе что-то нужно конкретно от меня», — «Услуга?» — протянул он, и его лицо осветилось озарением. «Клан Мун. Кто-то из дорогих тебе людей принадлежит к нему. Вот почему тебя так волновал вопрос моей чести». «Не угадал. К слову, а ты не придумал насчет масштабов, которые затронут невинных?» Лицо Линни тут же закаменело, глаза сверхнули с трудом подавляемой злобой, а руки неосознанно сжались в кулаки. «Для тебя это так важно?» — спросил он, тем не менее нейтральным тоном. «Это важно для тебя. Спокойной ночи, Линь!» — усмехнулась я и вновь повернулась к выходу. «При ты же скажешь мне свое имя и покажешь лицо», донеслось мне в спину, отчего я на миг замерла на месте. Однако, негромко хмыкнув, оставила вопросы без ответа и поспешила поскорее вернуться в свою комнату. Выбравшись из подпола и упав в собственную постель, я стянула с головы маску и ей уже вытерло лицо. Если подумать здраво, мысль, толкнувшая меня будить и допрашивать Лиса, была на редкость идиотская. Ну правда, с чего я решила, что Сиян взял и прикрутил мне, без моего ведома, эту самую ауру белого лотоса? вроде как для облегчения миссии, а еще потому, что я давно подозреваю, мутит что-то божественная морда по поводу того, кто тут главная дура в сюжете. В смысле, главная героиня. Слава всем богам, мое подозрение не оправдалось. То, что там Лиса с под одеяла демонстрировал, ни при чем. Здоровый молодой парень, на которого накинется полуголая девица и без всяких лотосов будет готов и даже счастлив ее немного того. Но одно правильно, пора отпускать пленника. Во-первых, он уже здоров, хотя полосы на спине и заднице еще очень даже видны. Но двигаться, брыкаться и отбиваться от щекотки они ему не мешают. Значит, и бодро рысить в закат по пути собственной судьбы ушастый готов. А во-вторых, у меня деньги кончаются. Да-да, пропитание для Козявкина мне на кухне только в самый первый раз дали бесплатно. А потом кухарка прозрачно намекнула на визит к целителям, ректору и щитоводу по поводу моих странных косметических предпочтений. В результате теперь я вынуждена покупать у неё провиант в втридрога, поскольку за ворота Академии лишний раз выйти не могу тем более днём, когда можно посетить рынок. И ушлая тётка вовсю пользуется моим безвыходным положением. При том, что состоятельная семья Джей Син выдала дочери кошель серебра, которого должно было хватить до первых каникул, на тигр проглота никто не рассчитывал. И теперь я почти на мили. С другой стороны, что может быть прибыльнее химии? Ну, серьёзно, жизнь современного человека невозможна без неё. Мы едим химию, вдыхаем химию, лечимся химией, поддерживаем красоту химией, носим химию. Что тогда мешает использовать мои знания в симбиозе с энергией ЦИ и внести некоторые новшества в этот мир? Себе я жизнь с их помощью немного упростила. Разве можно и дальше использовать свои наработки единолично, когда вокруг так много желающих поделиться со мной звонкой монетой? Пусть они об этом пока и не подозревают. И начать можно совсем с малого, с невидимых чернил. Где, как ни в академии, это произведет фурор? Плевать, какой век и какой мир. Студенты писали шпоры, пишут и будут писать а я им совсем немножко в этом помогу.